Князь Клюква. Повесть. Про арифметику. «И очень даже хорошо, что его более не будет», — подумал Ингварь, хмуро глядя в зеркало. Оно было большое, с круглый половецкий щит полированного серебра. Каждую родинку, каждый волосок видно. Отныне придется смотреться в обычное медное, где все будто в красноватом тумане. Ну и ладно, расстройство меньше на что любоваться то ростом мал сложением щупал добрыня который знает все на свете сулит мол в возраст войдешь летам моок тридцати и костью поширеешь, и мясо нарастет Но тогда уже все равно будет тридцать лет краса нужна сейчас а ее нет в помине голова на тонкой кадыкастый шее будто одуван волосы желтые бороденка цвета прелой соломы растет пухом перьями лицо костлявое неладное Брови, пожалуй, неплохие, густые и темные, зато ресницы будто насмех белесые. Глаза посажены близко к носу, и не нос это, а носишка. Губы пухлые, словно у дитяти. Хоть бы усы скорее запышнели, прикрыли рот. Все бы ничего, есть уроды и хуже, кабы не треклятое пятно. Равнехонько посреди лба разместился кругляшок багрового цвета, словно ты прихлопнул насосавшегося комара, а смахнуть забыл. У матери на лбу, говорят, тоже была такая отметина, только бледная, почти невидная. Свой родовой знак мать унаследовала от родителя, которого так и звали Меченый. Но старецкий князь Ингварев дед был богатырь и удалец, а удальца, как известно, и оспа красит. Если б Ингварь вырос красным молодцем, как старшие единокровные братья, ему пятно было бы не в досаду, лишь прибавило бы приметности. А княжичу приметность всегда в пользу. Но он пошел в мать, телом мелок, нравом тих, а вдовев после первой жены, отец взял старецкую княжну девочкой и не дал дозреть, сгубил первыми же родами, так что первый крик Ингваря прозвучал в то же мгновение, что и последний стон его бедной, почти не пожившей матери. Всего от нее осталось что кружок на лбу, да из с вот это серебряное зеркало греческой работы, с которым ныне предстояло расстаться. А что зеркало? Сегодня Ингварю предстояло распрощаться с надеждой, светом и радостью всей жизни. Страшно, трепетно было ехать в мир, а и не поехать нельзя. Член, пораженный Антоновым огнем, подлежит усекновению. Промедлишь дольше крайности — сгинешь. Лучше жить калекой безруким или безногим, чем вовсе погибнуть. Услышав за дверью шаги, Ингварь положил зеркало на стол где уже была приготовлена овчина, чтобы не поцарапать драгоценную вещь при скачке. «Готово — Готово? — спросил он, не поворачиваясь. Думал, пришли сказать, что конь оседлан. Но то был не слуга, а ближний, он же единственный боярин Добрыня Путятич. — Грить из Орды вернулся, — сказал Добрыня и тяжко вздохнул. — Борислав это. — Живой. Усы у боярина были длинные, седые, а борода короткая и серая, словно шерсть на морде у матерого волка. Просветлев лицом, Ингварь трижды перекрестился на икону Феодосия Печерского, святого покровителя Сверистельского княжества. Слава Господу! Как письмо прочтешь, Бога славить передумаешь. Правой рукой, на которой было только два пальца, большой и мизинец, прочие когда-то отхватило половецкая сабля, Боярин протянул пергаментный свиток, развернутый. Ингварь взял письмо, нисколько не удивившись, что оно уже прочитано. От Добрыни секретов нет. На нем, мудром и надежном советчике, все держится. Маленьким Ингварь страшился путятича не меньше, чем отца. Уже тогда Добрыни был не молод, суров, на речи скуп. На княжича последыша, который при двух старших братьях не имел никакой важности, даже не глядел. Кажется, ни разу слова не сказал. Нет, один раз было. Лет восьми Ингварь играл на псарне с новорожденными щенками. Гончая сука принесла шестерых. Смешные, слепенькие. Они копошились в корзине, наползая друг на дружку. Сунешь кутенку палец? Хватает беззубым ртом? Думает, это титька. Мальчик смеялся. Вдруг его накрыло тенью. Это подошел Добрыня, наклонился. Внимательно поглядел не на княжеча, а на щенков. Своей жуткой двухпалой рукой потыкал в одного, в другого, в третьего, двоих оставил в корзине, остальных сгреб лапищей и сжал, хрустнули тонкие косточки, сука с визгом кинулась в угол, куда боярин отшвырнул трупики, закричал от ужаса и маленький «Ингварь». Лишь тогда страшный человек посмотрел на него сверху вниз, сказал «Слабым жить незачем, тебе это надо знать». Но Ингварь знал тогда только одно, что всей душой ненавидит Добрыню. Такому волю он бы Владимира с Бориславом старших братьев оставил, а Ингварь точно так же раздавил бы и в гнилую солому кинул. Видя, что князь медлит читать письмо, боярин криво усмехнулся. — Вижу, рад. Читай, читай. И стал наматывать ус на сиротливо торчащий мизинец, что служило у Добрыни знаком предельной озабоченности. Первый раз Ингварь обнаружил у боярина эту привычку два года назад, в тот черный день, когда моровая язва утром забрала отца, а вечером брата Владимира. От горя и потрясения Ингварь утратил всякое разумение, только молился и рыдал, совсем ослеп от слез. О том, что теперь будет, страшился даже думать. Подошел Добрыня, яростно накручивая ус, взял за руку, увел от смертного ложа в угол, Сурово молвил, впредь плакать на людях не моги. Ты теперь не княжич, князь, надо быть сильным. От таких слов Ингварь взвыл пуще прежнего. Не смогу я, куда мне? К княжению его никогда не готовили. Сам он и подавно о том не помышлял. Как это, князем быть? За всю землю, за всех людей перед Господом ответ держать? — Сможешь, придется смочь, — сказал боярин и принялся дергать ус еще неистовей. Потом тихо прибавил, — Ладно, поплачь напоследок, пока рядом никого. Я бы тоже с тобой поплакал, да не умею. Никогда не умел. У меня в прошлую ночь жена и сыновья померли. Никого не осталось, как у тебя. Про то, что у Добрыни в семье тоже мор, Ингварь не знал. Но плакать горше прежнего было уже некуда, поэтому, всхлипнув в последний раз, умолк. — Так-то лучше, князь. Будем с тобой, как эти два перста. Боярин показал свою искалеченную руку. — Ты сиротствовать, я бобылствовать. Не робей, держи княжество крепко. Что тебе остается? От судьбы не сбежишь. Чего не знаешь, я научу. Как не то с дюжем. Вначале было очень трудно. Чуть не каждый день Ингварю приходилось сражаться с слезами, не допуская их на глаза. Добрыня все мотал на мизинец усы. Без него Ингварь не сдюжил бы, пропал бы, и свое книжение, нежданное и нежеланное сгубил бы. Ничего, понемногу выправились. Повезло Ингварю с советчиком. Единственное во всю жизнь везение, зато большое. Уже зная, что хорошего не прочтет, он развернул шуршащий свиток. Неужто вправду отыскался Борислав? Не обман ли? Не ошибка ли? Но прочел первые строки, и сомнение исчезло. Худой, злосчастный, в крайности смертельный, обретающийся, молю тебя, брат мой единственный, кого малым дитятей на плечах играющий возил Христа Господи, ради и отца нашего возлюбленного памяти для Не оставь меня, не предай на страшную погибель. Пергамент задрожал в пальцах, будто вчера было. Огромный Борислав, насильно усадив маленького брата на плечи, несется в припрыжку по склону холма к реке крайне. Иин, говорит, орёт благим матом, страшно, а Борис, так Борислава звали в семье, гогочит. Никто чужой такого помнить не мог. В самом деле Борис жив, а в свирестеле про него давным-давно и думать забыли. Сколько лет-то прошло? Кажется, пять, нет, шесть. Самый старший из братьев Владимир, кому надлежало в назначенный Господом срок принять отцовский стол, был степенен, рассудителен, прилежен. Второй Борислав, четырьмя годами младше Владимира и десятью старше Ингваря, не походил ни на первого, ни на второго. В детстве был шалун, в отрочестве шкода, а как вырос, стал озоровать с размахом. То затеет охоту в чужих угодьях, и отцу потом с соседним князем, придись, объясняйся, то привезет из Киева мужнюю жену, сманенную у великокняжеского боярина, и после надо за срам платить немалую виру. Однажды взял и ограбил на реке крайне крымских купцов. Добычи взял немного, а с тех пор караваны через Верестельское княжество плавать перестали, и казне произошел немалый урон. Отец худо-бедно терпел пакости среднего сына, пока Борис не вздумал задирать половцев, угнал у них табун. Тут уж запахло не вирой и не убытком, а гибелью для всего княжества, со степными хищниками шутки плохи. И кончилось у князя терпение. Посадил беспутного под замок, приставил крепкую стражу, но в неволе Борис просидел недолго. Улестил караульных, закружил им головы соблазными речами — это он хорошо умел — и сбежали стерегущие вместе с узником. Перед тем взломали казенную клетушу, где казна, взяли ларь с золотом, который отец копил на случай недорода, поветрия, войны или иной напасти, увели с конюшни самых лучших лошадей. Брат Владимир хотел снарядить погоню, Но отец в мудрости своей не позволил. Бог с ней сказной, другую наживем. Зато Бориска не вернется. Дешевле выйдет. И с тех пор не было о среднем брате ни слуху, ни духу. Исчез. Растаял, будто унесенные ветром туча. И вот две недели назад из становья Улагай, где сидит грозный Тагысхан, пришла весть. У половцев Борислав пленником. Послали младшего дружинника Греди проверить, правда ли, Шесть лет назад Борис бежал совсем в другую сторону, на запад. Как же он теперь к Тагысхану попал? Каким лихом? Рука у брата была скверная, к письму непривычная. Буквы толкались, строчки шли в кость. Ингварь сдвинул брови, зашевелил губами, чтобы понять, где кончается одно слово и начинается другое. Ныне, после многих хождений, какие пересказать не хватит пергамента, ввергнут превратной судьбой в руки Тагыза» русской земли мучителя и разорителя. Томлюсь здесь, в Улагае, от половцев жестоко терзаем в ожидании смертного часа. Велел хан тебе, брату моему и свиростельского княжеству владетелю, передать, что, ежели не заплатишь за меня до новой луны выкупа, прикажет он, тагыс, разорвать меня конями на четыре стороны и куски несчастной плоти моей тебе пришлет. А выкуп, какого хан требует, четыреста гривен серебра. «Коли вызволишь, Христос тебя за братолюбие наградит. А коли оставишь пропадать, буду его, спасителя нашего, молить, чтобы над твоей душой смилосердствовал, брат твой Борислав». Читая письмо, Ингварь дважды вскрикнул, первый раз, когда представил, как клютые половецкие кони рвут брата на части, второй, когда узнал, сколько серебра хочет Тагасхан. Четыреста гривен! Все свирестельское княжество с полями, пастбищами, скотами звериными и рыбными ловлями, бортнями и пошлинами, давала в хороший год до 1300 гривен, в плохой — не более 1000. На это надо дружину кормить, двор блюсти, пограничную крепость содержать, дороги пристани чинить, божьей церкви кланяться, погорельцам горельцам пособлять до да малых расходов. Как не изворачивайся, вечно не хватает, а тут отдай 400 гривен, где взять? Как потом выживать? Род свиристельских князей шел от Святослава Ярославича, сына величайшего из русских владык Мудрого Ярослава. Со временем Святославово потомство расплодилось, расселилось по всей Руси. В Черниговском углу прежней единой державы утвердились Ольговичи, семя Олега Святославича, у которого, как у Ингваря, на лбу был некий родовой знак, обмельчала некогда могучая ветвь Рюрикова древа поделилась на ветки, веточки и мелкие сучки. Во времена прадеда княжество было большое, во времена деда среднее в отцовский стало из самых малых. Худший из людей жизни и счастья погубитель северский княжич Володарь был прав, когда насмешливо называл Ингваря невеликим князем. Невеликий и есть, а город его, согласно с прозванием, Свиристель, птаха крохотная и бессильная, 150 лет назад были иные времена, великанские. Ныне трудно и вообразить, как это возможно, чтобы один государь правил всей необъятной Русью, от Новгорода до Днепровских низовьев и от Рязанской земли до Волыни. Теперь даже Всеволод Юрьевич Владимирский, гора превеликая, на какую отсюда из ничтожного свирестели голову задрать, вскружиться, имеет власть только над северо-востоком, и то не крепкую все никак сопредельных и удельных в узду не возьмет. Глава же рода Ольговичей, пресветлый Всеволод Святославич, сидит в Чернигове. Под ним три дюжины малых князей, всяк сам по себе. Свиристельский в этой цеплять не предпоследний. Беднее лишь восточный сосед, троюрный Юрий, князь Забродский. Его только пожалеть. Обитает на рубеже со степью, и все дни, как осенний лист, дрожит. Когда Ингварь по внезапной смерти отца и старшего брата, против воли и душевной склонности оказался на свирестельском столе, думал, не сдюжит. Отцу с его силой, опытом, мудростью было трудно. А где уж княжить мальчишке несмышленому, которого никто никогда в расчет не брал? Свое невеликое владение отец еще больше дробить не хотел, думал, все оставить первенцу Владимиру. Второй сын, от которого можно было ожидать распри, слава богу, убрался сам, Ингваре же отец не опасался. С детства говорил ему, монахом тебя сделаю. Будешь толков, со временем в архиереи поднимешься. Станешь брату, князю и родному краю духовной и церковной опорой. Епископством Ингварь не прельщался, ибо в нем много суеты, а вот о настоятельстве в какой-нибудь тихой покойной обители мечталось с приятностью. Жить бы в лесу, вдали от злого мира читать книги, разводить пчел, вести беседы с монахами о чудесном и умственном. Но Господь судил иначе. Взял отрок робкого, в себя неверящего, ни к какому делу непригодного, за шкирку, будто котенка, швырнул в стремнину. «Можешь, плыви, не можешь, они. Молодой князь побарахтался, бурливой воды нахлебался, страху натерпелся, но не потонул, выплыл. От неуверенности, от вечного опасения сделать промашку — Он вникал во все дела сам, вплоть до самых мелких. Ни тиуном, ни приказчикам, ни старостам на слово не верил. Княжество-то небольшое. Если поздно ложиться, рано вставать и себя не жалеть, всюду поспеть можно. Узнал каждое поле, каждое пастбище, каждую бортню, каждый лук. Неделями из седла не вылезал. Траты на княжий двор, какие только возможно, сократил. За два года не купил себе ни единой обновы, ходил во всем старом, скупился. От этого лишнего жито не уродилось, рыбы в реке не прибыло и коровы не стали телиться чаще, но расходов в казне поубавилось. Так что свирестель впервые обошелся без займа у черниговских ростовщиков, раньше самим дотянуть до урожая не получалось. Была еще одна горькая хвороба, подтачивавшая тщедушную отчину, разбойные набеги. Речь не про половцев, всеми что сделаешь? Только дозорных по степи расставить. Они, завидя Орду, пускают дымы. Тогда все приграничные крестьяне, бросив дома, бегут в крепостцу локоть. Люди, ближние к стольному городу, свиристелю, торопятся под защиту его бревенчатых стен. Надо ждать, пока Орда уйдет обратно или повернет грабить другие княжества. Тогда можно возвращаться, заново строить сожженные дома, вынимать из колодцев дохлятину, собирать, что осталось с вытоптанных полей, и жить дальше, моля Бога, чтобы поганые в следующий раз нагрянули не скоро половцы — ладно, к ним еще с прапрадедовских времен привыкли. Не так уж часто они в большой силе приходят, может, раз в пять лет, знают, что в свирестельских краях сильно не разживешься. Но по весне в половодье повадились являться блудные новгородцы на лодках-ушкуях. В каждой десятка потри оголодавших за зиму лютых, привычных к военному делу разбойников. Пограбят приличные села, кого из людей поймают, увозят с собой — Воевать с ушкуйниками себе дороже. Людей положишь, а победишь ли — нет, неизвестно. Отец как поступал? Собирал дружину, но сильно не торопился. Давал ушкуйникам сколько-то времени пограбить, чтобы остались не с пустыми руками, а то ведь не уйдут. Потом, тоже не быстро, с великим шумом, колотя в бубны и трубя в трубы, вел войска к реке. Тогда новгородцы столь же неспешно укладывали добычу в лодки, и убирались в Освоясе до следующей весны. По всегодне эта докука по счету Ингваря обходилась Верестелю гривен в сто полтораста ущерба. Жалко было денег, и крестьян жалко. Поэтому к весне он приготовился загодя. Как только над северным лесом потянулись в небо черные дымы, знак тревоги, согнал к самой дальней речной деревне окрестных мужиков, дал каждому по длинной палке, Впереди над высоким берегом поставил всю дружину, даже из крепости локоть воинов снял. На бога понадеявшись, что не наведет половцев, они весной в набег обычно не ходили. Подплыли ушку и сбились посреди краины в кучу. С реки на берег смотреть должно было казаться, что там изрядное войско. У самой воды на песке Ингварь велел поставить 12 бочек пива Олуя, десяток овец, четырех коров, яловых, каких меньше жалко, несколько мешков мучиться, Жрать хотите, нате вам. А мало — вылезайте, будем биться. Полдня ушкуи простоялись двинув борты. Было видно и даже слышно, как новгородцы спорили, драться или нет. Ингварь сидел в седле, изнывая под тяжестью отцовской кольчуги. Шлем сползал на затылок, приходилось все время поправлять. Боялся, не сказать как, вдруг ушкуйники все же в бой пойдут. Что тогда? Боярин Добрыня остался в городе, прикрывать тыл на случай поражения значит, командовать придется самому. А как? И послушает ли жидкого голоса дружина? Еще было страшно представлять, как каленая новгородская стрела с шипастым наконечником ударит в живот между железных пластин или, того хуже, в глаз, а защиты воинов не спрячешься. Надо быть все время на виду, князь. Однако новгородцы решили не биться. Ближе к вечеру высадились... Забрали гостинцы, Ингварь послал вперед самого рослого язычного дружинника крикнуть, что больше не приходили, на следующий год подношения не будет. И что же, в эту весну снова со всей дружиной ждал ушкуйников, но дымы над лесом не поднялись, не явились ушкуйники. Верно, приладились кормиться в другом месте, где проще. Больше всего Ингварь гордился не тем, что отвадил северных разбойников, а делом большим, трудным, доселе неслыханным, сам придумал. От вечного своего беспокойства. В прошлом апреле, когда решил, что можно обойтись без суды под новый урожай, стало очень страшно, дотянут ли люди до летних грибов ягод огородного пропитания. Хлеб ведь только осенью будет. И весь свирестельский народ привиделся ему, ночью это было в полудреме, сонмищем разинутых голодных ртов, которые нужно накормить. Подумалось, знать бы точно, сколько их этих ртов... Тогда можно бы рассчитать, хватит запасенного в амбарах зерна или нет. Мысль была ночная, и неясная. Но утром вернулась с довеском. Нужно понять не только лишь, сколько в княжестве ртов, но и сколько рук способных держать саху, а случись половецкое нашествие — взять рогатину. Так затеялась великая работа переписать всех свирестельских жителей. Сначала князь думал, что это будет просто разослать тиунов во все стороны, они люд повсюду пересчитают. Потом свести в одну цифир и кончено. Однако крестьяне известно пугливы, и во всем видят либо козню, либо злое ведовство. В первый же день приказчика, который в недальнем отсверистеле города-селе стал ходить по дворам с берестой, приняли за чародея. Привязали на шею камень, посадили в реку, поглядеть, всплывет ли, потому что колдуны в воде не тонут. «Приказчик, бедняга, не всплыл», но другого на его место Ингварь присылать поостерегся. Пришлось действовать иначе, медленно и тайно людей не будоражит. Все лето по свиристельской земле ходили особые люди, ставили засечки, где сколько домов. Пересчитать подданных, как мечталось вначале, сколько мужчин, сколько женщин, сколько детей, сколько бесполезных стариков, которые тоже едаки не получилось. Да ну, может, и не надо. От баб, В работе проку немного, в войне и подавно. Дети и старики легко мрут, как их сочтешь. Довольно переписать очаги, от которых кормятся семьи. По ним же и подать исчислить. Она получила название «Подымной» по печному «Попечному дыму». Теперь Ингварь в точности знал, за сколько семей ему перед Богом ответ держать. В княжестве имелись Стольный град, Свиристель, два городка — Пустоша и ляховец, крепость, локоть у брода на реке Донки, из-за которой всегда половцы приходят, восемь сел, двадцать деревень, и еще в северной стороне, где леса, проживали бортники со звероловыми, но их переписать не вышло, потому что бродят с места на место. И сегодня они твои, а завтра уйдут в леса к соседнему, остромскому князю, и нет их. Домов на круг получилось 2.436. С бабами, стариками, со всем приплодом. Тысяч пятнадцать народу. Ингварь и не думал, что так много. За каждого, кто с голоду помрет, кого от степных хищников или разбойников не убережешь, с тебя, князя, на страшном суде спросят. Поставлен пасти стадо, береги его от падежа и волчищ, а иначе ты пастух скверный, нерадивый. Отец Мавсима, свиристельский протопоп, говорит, что на том свете над земными владыками другой суд, никак над обычными людьми. Простой человек перед Господом только за свою душу отвечает, а князю грех против собственной души может и проститься, если властитель переступил Божью заповедь ради люди своя, но не будет снисхождения тому государю, кто блюл себя пуще подданных. Ингварь эту истину помнил крепко и старался по ней жить. На третий год княжения вроде стало и получаться. Свиристель живет богато, но покойно. Люди не голодают, дома стоят, начали даже чужие нищие на подкорм прибредать. Верный признак, что здесь сытнее, чем в иных местах. Ингварь уж стал прикидывать, как поставить через крайну мост, и хорошо бы городскую стену башнями укрепить. А еще протопоп жалуется, что храм совсем обветшал. И вот на тебе, отдай четыреста гривен. Всем замыслам конец, а земле лихо и разорение. Где столько серебра возьмем, Путятич? — жалобно спросил молодой князь. — У боярина ответ уж был готов. — Нигде. — жестко сказал Добрыня и дернул себя за уст. — Князь Борислава выкупить нам не можно. — Да и незачем. Он изгой, отрезанный ломоть, сам ушел по своей воле. Ингварь наклонил голову, долго молчал, хлопал светлыми ресницами, со вздохом молвил. — Давай отца Мавсиму послушаем. Что скажет? Подозвал челединца, зевавшего у двери. «Эй, милый, поди скажи, чтобы за отцом протопопом послали. Пусть передадут, мы с Добрыней Путятичем на совет зовем». Слуга кивнул, но с места не тронулся. Сначала решил дозевать. Чередь на княжьем дворе была старая, еще отцовская. Никак не могла привыкнуть, что былой последыш, на кого прежде не глядели, теперь государствует. Надо бы с ними построже, но у Ингваря не получалось. Боярин сдвинул седые брови. Не понравилось, что князь его суждением не удовольствовался. — Оглох! — рявкнул Добрыня на прислужника. — Плетью выдрать! Живо, Максиму, сюда — Живо, Мавсиму сюда! Князь велел! Челединца будто вихрем сдуло. Но ждать, пока явятся Мавсима, не стали. Вспомнили, что об это время протопоп вкушает утреннюю трапезу, а дело это было долгое, и святой отец пока не завершит, из-за стола не поднимется. Мавсима говорил, ссылаясь на Писание, что хлеб насущный — милость Божья. И оскорблять ее поспешанием есть великий грех. Поэтому князь с боярином пошли к трехглавому феодосиевскому храму, в пристройке, к которому жительствовал свиристельский главносвященник, сами не чинясь. Протопоп кушал, как всегда, обстоятельно. С заедками, тертой редькой, солюльными рыжиками, простоквашкой уже покончил и теперь ел просяную кашу с рыбной тешей, а на блюде дымился разварной кур, обсыпанный укропом. Гостям о всем обрадовался, усадил, принес опотчивать. Когда оба отказались, расстроился. «К старости чревоугодлив стал», — пожаловался он. «Хотя речено в послании к евреям, что надобно укрепляться благодатью, а не яствами, но я рассудил, что я не еврей, и потому могу укрепляться и тем, и другим. Сам покушать люблю, люблю и поглядеть, как гости кушают, а то отведали бы кулебяки, хороша». — Мы по неотложному делу, отче, — сказал Ингварь. — По такому, что и у тебя кус в рот не полезет. А Добрыня ничего говорить не стал, сел на лавку, левой рукой подпер скулу, правой подцепил ус. Протопоп тяжко вздохнул и, с сожалением отодвинул миску. — И предложи им хлеба ясти, и речением, не ем, донде же возглаголю словеса мои, и речеем им глаголи. С круглощекого румяного лица пропала улыбка. Маленькие, не по возрасту яркие голубые глазки прищурились, что стряслось сыне. Какая напасть? Оба вместе вы ко мне еще никогда не жаловали. Удивительный пастырь был Максима. Не суровый, в праведный гнев не впадающий. На любую вину, говорящий ничего, Господь милостив, помоли от сердца, простит. В обычное время много шутил и сам на чужие шутки охотно хохотал. Был и лукав, и себе на уме, и на деньги скупенек, но в час, когда становилось не до шуток, будто чья-то рука отдергивала занавесть с намалеванной добродушной личиной и проступал другой облик истинный, такого Мавсиму князь и чтил и боялся. Протопоп же про себя объяснял. «У меня своего ума нету». Я человек глупый, сосуд хрупкий, но на донышке того сосуда плещется малая талика влаги, какую Господь налил. Когда нужда, я уста грешные запечатываю. у мишку у Богом удаю у корот, и прислушиваюсь к тому плеску. Он не обманет. Слушая рассказ сначала Ингворя, потом Добрыни. Поп и в самом деле губы плотно сжал, словно запечатал а затем и прикрыл глаза. Князь говорил жалостно, смятенно, со слезами. Боярин рассудительно, веско. Изречет и спросит, так или нет. Максима кивает, так. Ингварь, слушая старого советчика, и сам понимал, что прав Добрыня, во всем прав. Выкуп неслыханный. Бориславу никто ничем не обязан. Ради изгоя разорять княжество преступно. И не сам ли Максима учил, что первый долг государя перед подданными, а не перед родней? Прочие доводы путятичи были не менее убедительны, и священник всякий раз молчаливо соглашался. Наконец, боярин закончил. — Что князю посоветуешь, отче? — спросил он успокоенно, не сомневаясь в ответе. Максима пожевал мясистую губу. Наклонил голову, будто действительно прислушивался к какому-то внутреннему звуку, а спросит Ингваря, призвав к себе «Господь, где есть Авель, брат твой?» «Что он ответит?» — молвил протопоп после долгого молчания. Глаза открылись, и показались они князю не голубыми, а черными. Сказано Павлом апостолом в первом послании к Тимофею Листрянину, Уповай не на богатство неверное, но на Бога живаго. И покровитель мой небесный Максима Сирин не о пище телесной заботился. Держал он в убогой своей хижине два сосуда, один с хлебом, другой с маслом. Всяк путник брал и ел, а сосуды те не оскудевали, их Господь наполнял. На то и нам уповать надо. не только всплеснул руками, да плюнул, стал сызново приводить доводы, еще красноречивые прежнего. Но Ингваре больше не слушал «Спасибо тебе, отче», — сказал он, поднимаясь. «Пойдем, Путятич, думать надо, где столь серебра возьмем». «На Бога верил уповать. Сосуды неоскудевающие помянул», — зло сказал боярин, когда вышли со двора. «А помочь церковной казной не предложил. Есть ведь у мордатого серебришку, он давно на каменный собор копит». Князь шел молча, лишь шевелил губами и морщил свой пятнистый лоб, он считал. Больше всего Ингварь любил два занятия — читательное и цифирное, причем второе даже сильнее, потому что книг на свете мало, с перечитываешь одни и те же, а арифметика же с тобой по все дни. Помогает не заблудиться в беспорядочном половодье жизни и никогда не обманывает. Трижды три всегда будет девять, а 9 девять — восемьдесят один, хоть бы даже разверзлась бездна и луна упала на землю. Подсчеты князь вел легко и быстро — С удовольствием. А числа запоминал прочно. В мире, где все сочтено, и жить не так страшно. Добрыня еще ворчал на пустословное поповское милосердие, а князь уже заканчивал подводить мысленные итоги. — Сделаем так, — сказал он и начал загибать пальцы. Первым большой, со вздохом. — Главный расход у нас — дружина. Ныне мы, как при батюшке, держим шестьдесят конных, На каждого в год по 8 гривен отдай. Это 480, так? В крепости локоть сидят 80 пеших, брод стерегут. На них со всем припасом две сотни уходят. Всего получается 680, так? Ну так, настороженно смотрел на него боярин. Более двух третей расхода на конную дружину уходит, а проку от нее мало. Сидят без дела, от скуки бражничают». Что одного овса на прокорм лошадям тратится? Меньше шестидесяти всадников нам иметь нельзя. Сам знаешь, по наряду свиристель должен Черниковскому князю, если большой поход, полсотни конных выставить. Всего десять остается дозорную службу нести. Мы вот как сделаем. Князь загнул второй палец. Оставим в конной дружине двадцать человек, прочих спешим. Тогда каждый будет ежегодно не в восемь гривен обходиться, а только в 2. 240 гривен сбережем. — Погоди, — остановил он вскинувшегося Добрыню, — на двадцать гривен выкупаем сто копий счетов. Соберем сотню молодых мужиков, сильных, обучишь их ратному делу. Сейчас для этого самое время. Сеять отсеяли, траву косить еще рано. Вреда для работы не будет, а топоры мужикам можно не давать, у всякого свой есть. Что будешь делать, если Всеволод Черниговский в поход позовет? Мужиков в лаптях пошлем, тот то сраму будет. Пошлем 20 конных дружинников и 80 пеших из крепости. Присветлый только рад будет, вместо 50 воев получит 100 А ополченцев на тупору посадим в локоть, речной брод от половцев стражить Ведь во время пахоты или урожайного сбора при светлой в походы не ходит. Итак, 220 гривен. Есть, больше половины выкупа. Завернулся третий палец. Сорок боевых коней, какие освободятся, продадим князю Остромскому. У него весной лошадиный мор был. Это еще 80 Вспомнил про серебряное зеркало, оставшееся лежать в горнице. Дорогая вещь, гривен 20 стоит. Поколебался, но не хватило духу. Вместо этого сказал, согнув безымянный, остатнюю сотню займем в Чернигове у евреев. — Под пятину. Делать нечего. — А половцы нападут! Как мы против них с двадцатью конными! — вскричал боярин, лицо которого от этих подсчетов сделалось багровым. — Ведь прознают! В этот год не нападут. Зачем им, коли 400 гривен получат? А когда с ростовщиками расплатимся, станем потихоньку выправляться. — Нет на это моего согласия. Добрыня не только ус дернул, но и ногой топнул. Не позволю. — Не ты, дружину, ладил. Не ты воинов одного к одному собирал, не ты коней растил, стройному бою учил. Отец твой с неба глядя, кровавыми слезами заплачет. Не стал бы он ради Бориски изгоя рушить свою конницу. Отец нет, не стал бы. Ингварь опустил глаза. Смотреть на гневного путятича было жутко, перечить того пача. Оттого голос князя сделался едва слышен. Но князь теперь не отец, а я и мне по-другому не вмочь. Если попущу брата единокровного на части разорвать, кто я после этого буду? Как жить стану? Распорядись, Добрыня, чтоб дружинники жребий кинули, кому спешиваться. Объясни им. На тебя они роптать не посмеют. А мне надо в Радамир ехать. Солнце уже высоко. Он смотрел на небо и кисло прибавил. Скорее всего, нынче вечером и вернусь. Ночевать там не останусь.